Глава 8. Этот шанс Ивар упускать не собирался. Он был человеком практичным и расчётливым. На своём нынешнем месте оказался без особых усилий. Новостной отдел перекупил его у конкурента и платили ему намного лучше, чем многим коллегам. Хорошо устроившись, он однако метил выше, разумеется, присматривался к должности руководителя отдела. Сейчас это место занимала Мария. с которой у него сложились замечательные отношения. Она тоже пришла со стороны, ее назначили в отдел из газеты. По этой причине они отлично поладили. Оба пришельцы старались освоиться, влиться в коллектив, сохраняя при этом дистанцию. Ее обязывала к этому нынешняя должность, его – должность, на которой он рано или поздно окажется. О Марии было известно, что она долго на одном месте не задерживается. Он рассчитывал, что она пробудет в отделе не более 3-4 лет. Потом наступит его очередь. Однако до этого ему предстояло много и сделать. Не в последнюю очередь избавиться от тех сотрудников, которые относились к нему с предубеждением. И первой в этом списке была Исрун. Всё в ней его раздражало: слишком самостоятельная и энергичная, к тому же дольше него проработала в отделе, хотя и с перерывами. Знала Олег и была своей в этой компании, ей доверяли. По счастью, у Ивора были союзники, например, Комми, но и Срун нужно держать на расстоянии. В глубине души он боялся, что ей хватит дерзости претендовать на должность руководителя новостного отдела, когда та освободится. У него однако было одно явное преимущество. Он регулярно исполнял обязанности выпускающего редактора. У Исрун же такого опыта нет совсем. От выпускающего редактора часто зависело больше, чем от руководителя отдела. Именно он принимал решения в повседневной текучке, распределял задания, отбирал репортажи для выпуска и определял порядок их следования. Вот он и давал Исрун самые незначительные сюжеты, которые заведомо попадали в последний выпуск. А в таких условиях, насколько знал Ивер, ещё никто не становился звездой журналистики. Решив поговорить с Марией, Он не спускал глаз с двери её кабинета. Наконец, дверь открылась, и вышел сотрудник финансового отдела. Ивор ждал момент в вполне подходящем, хотя по опыту знал, что визиты финансистов нередко портили Марие настроение. Он заглянул и дружелюбно спросил: "Не помешаю?" "Всё в порядке". Она сняла очки для чтения и окинула его истребиным взглядом. Он часто ловил себя на мысли, что не хотел бы оказаться у неё на интервью. По крайней мере, если её задача будет получить признание в чём-то предосудительном. Присаживайся. Я по поводу Исрун. Иверни произвольно понизил голос. Мария молчала. Она поехала на север по этому делу об убийстве. Мария кивнула. Я не хотел её отпускать. Мы ведь не можем так разбрасываться людьми. Но у неё какой-то информатор. который уличил покойного Элиаса в контрабанде наркотиками. Надеюсь, она привезёт отличный эксклюзив. Иногда нужно давать таким ребятам шанс, хотя в последнее время она явно не в лучшей форме. Он сознательно сказал ребятам, не хотел напоминать Марии, как долго и срун работает в отделе. Да? Её репортажи потускнели, утратили изюминку. Мне приходится ставить их в конец выпуска. «Несколько раз я даже вынужден был делать ей замечание», — пояснил он, надев на лицо маску озабоченности. «И на экране она выглядит усталой», — задумчиво произнесла Мария. «Усталой или равнодушной? К тому же, подозреваю, она слишком много тусуется. В последние месяцы несколько раз брала больничный, словно специально старается работать как можно меньше». «Вот как!» «И в данный момент, насколько я понял, она занимается не расследованием убийства, а...» а готовит передачу о жертве как человеке. Мы ни о чем таком не договаривались». «И что ты от меня хочешь?» Голос у Марии был решительный, взгляд пронизывающий. «Мы должны с ней расстаться. Думаю, она утратила интерес к работе». «Посмотрим». На этот раз он довольствовался таким ответом. «Если понадобится, поднимет эту тему позже. Вода камень точит». Томас и Ария вернулись в отделение, но с Хлинюром никто из них разговаривать не стал. Тот не отрывался от компьютера, глубоко погрузившись в собственные мысли. Коллеги ему были не нужны. Они оба предали Хлинюра, заставили его почувствовать себя бесполезным, практически мебелью в отделении полиции. День выдался странный. В какие-то моменты он словно перемещался в другое место, где Гойти и его мать живы. Где ему удалось искупить все свои злодеяния, где он не получает этих чёртовых писем, где вообще ещё не изобрели электронную почту. Затем он снова возвращался к реальности и оказывался в отделении полиции. Скоро я научу тебя умирать. Больше всего ему хотелось уйти домой, отпроситься под предлогом гриппа, как бы сомнительно ни звучало такое объяснение летом. Но на это ему вряд ли хватит сил. Кроме того, он не хотел давать Томасу в руки такой козырь. Нет. Он твёрдо решил проявить стойкость, досидеть до конца дежурства и постараться как можно дольше задерживаться в том комфортном мире, где он ещё никого не убил. Взгляд Ари упал на Хлинюра, неподвижно сидевшего за компьютером. Они никогда особо не ладили. У них практически не было ничего общего, кроме работы. И Ари не видело оснований для разговора с Хлинюром, чтобы выяснить, что происходит. Подобное всегда создаёт неловкость, Ари старался избегать таких моментов и именно поэтому удерживался от соблазна позвонить Кристине. Хотя ему так хотелось услышать её голос, даже договориться о встрече, напомнить, что в мире есть не только этот старик, с которым она начала встречаться. Неловкий момент. Действительно ли это единственная причина, по которой он не звонил Кристине. Или это всё ревность? Неужели он боялся потерять контроль над собой, если речь зайдёт о её новых отношениях? Он держал в руке мобильный телефон. Очень хотел позвонить, но сдержался. Затем раздался телефонный звонок. День в больнице, как всегда, шёл медленно, слишком медленно. Однако дел было достаточно. Кристина с нетерпением ждала вечера. Уютного вечера за бокалом красного вина вместе с ним. Их первое серьёзное свидание. Но это была не единственная причина, почему время почти не двигалось. Ей осточертела работа. Вот так просто. Ни что из того, чем приходилось заниматься в больнице, не будило в ней никакого интереса. Всё действовало на нервы. Но не слишком ли поздно бросать? Учёне, работа, всё на смарку, если она сейчас отступит. И что скажут родители? И следует всё же прислушиваться к голосу разума, хоть в какой-то степени. В кризис неразумно отказываться от стабильной работы и хорошего дохода. Что она получит взамен? Ни что не будило в ней истинной страсти, не заставляло закипать кровь. Она просыпалась по утрам, шла на гольф, если позволяло время, затем работала как автомат до конца долгого дежурства, возвращалась домой, где практически сразу же ложилась спать. А затем рутина начиналась снова. Так же проходили дни и в годы учебы. Просыпалась, училась, засыпала. Ей нужно что-то предпринять, чтобы вырваться из этого круга. Вероятно, Ари был бы выходом, и нужно дать ему еще один шанс. Но ей тяжело было об этом думать. Сможет ли она когда-нибудь простить ему измену? Наверное, она должна пустить все на самотек, пить красное вино, хоть ненадолго забыться в пространстве и времени, и провести этот вечер и ночь с малознакомым, но очень интересным человеком. Телефонный разговор завершился. Звонила Хельга из следственного отдела Акюрери, пригласила их на вечернее оперативное совещание. "Будем вам рады", сказала она. Разумеется, это означало, что рады им не будут, но вынуждены мириться с какими-то провинциалами, которые болтаются у следствия под ногами. Ари принял приглашение и предположил, что Томас тоже приедет. Хельга кратко проинформировала Ари о ходе расследования. Выяснилось, что Аля занимался какими-то подпольными делишками, часто был посредником в торговле краденным или даже организатором краж. К тому же, бухгалтерия в его благотворительном фонде была весьма странной: необъяснимые доходы и нечётко расписанные расходы. Путь Ари Снова лежал в акюреере. Наверное, нужно позвонить Кристине. Или лучше написать. Он ничего не теряет. В мыслях Ари уже начал сочинять письмо. Здравствуй? Нет. Привет. Да, так намного лучше. Привет. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Я еду в Акюреере сегодня вечером. Хотел бы встретиться и поговорить. У тебя не найдётся 10 свободных минут? Замечательно получилось. 10 минут. Вряд ли она сможет отказать ему в такой маленькой просьбе. Затем Ари обратился к Томасу. В акюрере сегодня вечером совещание. Отправляемся в 16:30. Отлично, ответил Томас. А по дороге купим гамбургеры и картошку фри. Ладно? Ари кивнул и улыбнулся. Затем открыл свою почту, написал письмо Кристине и быстро отправил, чтобы не передумать. Исрун чувствовала, как усталость берёт своё. Дни выдались тяжёлые: Дальвик, Акюрери, потом Сиглуфьордюр, и оставалось поговорить об Элиасе ещё с одним человеком, его коллегой Логи. Она уже нашла его адрес, но сначала должна была немного отдохнуть. Вопреки здравому смыслу, Исрун решила отложить звонок Комми. Ничего примечательного она ему сообщить не могла. Разве что рассказать о пытающейся привлечь к себе внимание женщине? у которой Элиас снимал квартиру, ну или о Пауле Рейниссоне. В ночь, когда произошло убийство, Пауле не было в Сиглу Фьюрдюри. Сказал, что ездил в столицу, но, может, как раз в это время он совершал убийство в Скага Фьюрдюри. С другой стороны, он не производил впечатления убийцы, и у нее не было особого интереса включать его в репортаж об этом деле. Исрун сняла номер в маленькой гостинице. В основном, чтобы иметь возможность просто полежать. Скорее всего, Уже этим вечером она поедет назад. Не надеясь на возмещение расходов, выбрала самый дешёвый. Задёрнув шторы, Исрун легла на кровать, даже не сняв покрывала. Потом вдруг вспомнила о мобильном телефоне, встала и выключила звук. Никто точно не знал, где она сейчас. Никто не мог нарушить её покой своим звонком. Она так хотела. Исрун снова легла и закрыла глаза, дала волю мыслям. размышляла о том, чего же она собственно хочет добиться своим частным расследованием. У Кристины наконец наступил короткий, но такой долгожданный перерыв. Она выпила крепкого кофе, заглянула в газеты и затем села за компьютер, к которому имела доступ по работе. Открыла почту. Сердце забилось быстрее, когда она обнаружила письмо от Атари. Сначала хотела его уничтожить, не читая. Скорее после разрыва отношений Он принялся забрасывать её электронными письмами и часто звонить. Она ему не отвечала. Не заслуживал. Теперь же иное дело. Она встретила другого мужчину, и было бы замечательно, если бы Ариу узнал, что она может твёрдо стоять на ногах. Она прочитала письмо, короткое и ясное. Он хотел встретиться. Она задумалась о том, что, наверное, нужно дать ему ещё один шанс, и было бы разумно встретиться и поговорить. Однако не прямо сейчас. Сначала она собиралась насладиться жизнью и помучить Ари. Поэтому она ответила на его письмо, тщательно подбирая слова. Сегодня вечером я, к сожалению, занята. Ко мне в гости придёт друг